По губам стихийника скользнула погоняющая улыбка, а между ладоней начал формироваться каркас гнева гор, не оставляя никаких сомнений в дальнейшем развитии событий. «Мать моя эльфийка юная! Где он эту форму взял?» Я рванулся вперед, желая выкинуть его вместе с собой за пределы стены, как парень шагнул вперед и, закатив глаза, рухнул мне под ноги. «Я еле успел затормозить». Стоячи за спиной стихиника, Эля фыркнула. прикрывать тылы ли надо? А потом повернулась ко мне: "Диран, ты как?" "Ничего", сдавленно прохрипел я. Я шагнул к валяющемуся без сознания Аридану, опустился рядом с ним на колени. "Диран, а может, не надо?" обеспокоенно спросила девушка. "Вдруг сейчас как..." Она не договорила, но, в принципе, так было понятно. «Он ведь до этого вел себя нормально», – тихо протянул я. «Тут что-то не так. Может, его тоже заколдовали?» «А что, идея неплохая. Тем более, что бой продолжается и на стену города, пока только чудом никто не залез». Подумав, я стянул руки Арида на его поясом. А после этого принялся расстегивать вратник его куртки. Как и предполагалось, амулет у него просто-напросто не было. «Ну вот». «И для кого я старался, я вас спрашиваю?» Мак зашевелился, открыл глаза и дернулся ко мне. «Я уничтожу тебя!» Если бы не моя предусмотрительность, его пришлось бы снова успокаивать. А так просто отоварили кулаком по макушке. Часа три теперь можно не отвлекаться. Битва между тем продолжалась. Радостно оскалившись, я запустил одну из своих последних разработок. В свете возврата заклинаний – Она действовала как нельзя лучше, поскольку представляла собой этакое магическое лезвие на веревочке. Так что пусть эти кровники только попробуют попытаться взять структуру. Разом на все звено укорочу. Лучники тоже отрывались на полную, осыпая врагов из-за стен тучей стрел. До основной массы, конечно, не доставали, до этого не требовалось. Вполне хватало тех, кто находился поблизости. Правда, мне приходилось быть осторожнее с заклинаниями, Наши бегали и тут, и там. А заморачиваться, встраивая определитель, уже готовое заклинание, надо было раньше. Но не могу же я предусмотреть всего. Пока это мне сложно, но я усиленно учусь. Ведь можно же было сделать неактивный блок, а в случае надобности... В общем, пока мысли были заняты одним, руки исправно сплетали замысловатую вязь, отправляя вниз одно заклинание за другим. А стены... Исправно поглощали чужеродную магию, являясь эдаким громадным аккумулятором. Ну и что из того, что не могу воспользоваться всем ресурсом? Того, что есть, вполне хватает. Какой момент, а главное, из-за чего среди войска противника началась паника, я так и не понял. Но уже в следующую секунду по нервам прошлось ощутимым морозцем. Открывалка сработала. Так вот, что задумал рыжий. Умно, ничего не скажешь. Правда, попадись ему не столь запуганный противник. Да даже обычный отряд темных. Все могло бы сложиться иначе. Не в том дело, что у нас страха нет. Боятся все, даже властелины. Просто мы умеем контролировать свой страх. А этих бедняк запугали до такой степени, что даже жалко становится. Ну да ладно. Жреть врага зачастую можно только после победы. Да и то не факт. О, кажется, наш маг очнулся. Аридан захлопал ресницами, попытался пошевелиться, мотнул головой и ошарашенно поинтересовался. Что здесь происходит? Обрадовать его сообщением на тему предательства? Или нет? Все-таки юная и неогрепшая психика такого сообщения, особенно в соответствующем оформлении, может и не выдержать. Как бы то ни было, битва закончилась без нас. Аридан увели со стены, ему еще предстояло пообщаться с главой местной контрразведки – или как он тут называется. Потрепанный противник то ли отступал, то ли попросту бежал от города. Светлая армия победоносно вошла в милинг. А я уже собирался спуститься вниз, в город, когда Элли вдруг вздрогнула и, хлопнув себя по лбу, шагнула вперед. Диран, подожди!» «Да?» – оглянулся я. «Что там еще?» Девушка закусила губу, глубоко вздохнула, а потом вдруг опустилась на одно колено. «Милорд, я Элия Аркен. Я поклялась своим именем и честью, именем и честью своего рода, что верну вам долг. Выполнила ли я клятву, милорд?» Мне понадобилось минут пять, не меньше, чтобы понять, о чем она говорит. А потом еще столько же, чтобы вспомнить, как правильно звучит формулировка ответа на этот вопрос. «Не зря меня по части этикета дрессировали. Ой, не зря». Это принять клятву можно простым, согласен. А вот сказать о ее выполнении. Миледи, я Диран Ас-Аргал-Гар-Таркхан. Третий садник ночи. Одного титула за глаза хватит. Я принял вашу клятву, когда она была дана. Я видел, как вы выполнили ее. Между нами больше нет долгов. Темная склонила голову. Да будет так. Да будет «Так», – тихо согласился я. Девушка медленно встала, поклонилась и медленно спустилась со стены. Я же так и остался стоять. Знал бы кто, как я устал за сегодня. Вот вроде бы и не делал ничего, а вымотался, как неизвестно кто. Армия Благоземья была разбита подчистую. Войска бежали, теряя знамена и личный состав от таких случаев, что нельзя было даже предположить. Единственный уцелевший адепт крови был тяжело ранен, а Таркеранг Галлет не знал даже, дотянет ли он до места, где была произведена высадка на земле столь негостеприимной Аларии и сможет ли он открыть червоточину. Оставалось лишь уповать на волю богов. А если к этому еще добавить, что некогда непобедимую армию Таркеранга преследовали по пятам враги, а по дороге постоянно нападали партизаны, радоваться было нечему. Вдобавок, некоторое время назад пришло сообщение, что армия, направленная в Темную Империю, разгромлена в пух и прах и бежит, подобно войскам самого Таркеранга. От высадившихся на восточных и западных берегах материка Сведений не поступало очень давно, как, впрочем, и от ненавистного Илдеиса. А значит, их судьба тоже была уже решена. К месту, где адепт мог открыть червоточины, добрались жалкие остатки. И надо же было такому случиться, что совсем неподалеку от этих земель удобно расположилось лагерем вражеское войско, пришедшее с территории Темной Империи. Тяжело вооруженные рыцари удобно разместились вокруг костров, Солдаты чистили мечи, по периметру были выставлены часовые, а неподалеку сладко спал, свернувшись тугим клубком, огромный черный дракон. Увидев приближение потрепанного войска, все эти недружелюбные создания как-то резко зашевелились и приготовились напасть. Единственное, что радовало, точка, где можно было открыть червоточину, была не столь уж мала, а потому, не доходя до врагов, Адепт поспешно создал необходимое заклинание, и армия Благоземья благополучно растворилась в воздухе. Те, кто не успел пройти природный портал у Уриах, остались в Аларии, но это было уже неважно, тем более, что Галета по пятам преследовала Объединенное Светлое Войско. Впрочем, как известно, враги наших врагов, наши друзья, а потому встреча Ордена Предвечной Тьмы присоединившимся к нему отрядом свободного поиска, и представителями светлой половины Аларии, произошла вполне спокойно. Тем более, что среди рыцарей Ордена оказался один ненаследный принц Темной Империи, а среди представителей светлых – другой. Были, конечно, и какие-то трения, так великий магистр весьма неодобрительно косился на построившего весьма успешную карьеру в светлых землях подполковника Рона Гардшхена – но ничего ему не сказал, впрочем, как и упомянутый подполковник. А уж с солдатом светлой добровольческой Ильрихом Гардкхаеном и вовсе никто беседовать не стал. Впрочем, сейчас великого магистра ордена Леона Гардайхена интересовали вопросы куда более насущные. И если с червоточинами все было более или менее понятно, ни одного адепта захватить не удалось – а значит, надо самим искать способ открывания этих природных порталов, то был и еще один весьма занимательный вопрос. И решить его предстояло в ближайшее время. Окинув скучающим взглядом расположившийся бивак светлых, великий магистр отправился на поиски. Его высочество Гилберта осоргал, искать долго не пришлось. Герцог Аленторийский был занят тем же, чем и всегда на отдыхе. Он тренировался. Удобно расположившийся неподалеку черный дракон задумчиво пускал в небо струйки дыма, а лохматая волчица, невесть когда приблудившаяся к полку, не отрывала какого-то странно влюбленного взгляда от фехтующего принца. Услышав шаги, принц остановился, оглянулся и опустил меч. Чуть склонил голову, поклон равного равному и спросил, «Вы хотели о чем-то поговорить, великий магистр?» Леон некоторое время помолчал, подбирая слова, и медленно начал. «Да, мой принц, я хотел узнать о том воине, который присоединился к нам по вашей просьбе, том, кто не снимает маску». «А что с ним не так? Он плохо сражается?» В зеленых глазах юноши запрыгали смешинки. «Как раз наоборот. Скажите, он темный?» В мыкнул Гилберт. «Он разговаривает только с вами. Передайте ему, что если он захочет вступить в орден, двери всегда будут открыты». Герцог Алинтарский склонил голову, скрывая усмешку. «Я обязательно передам, великий магистр, но, боюсь, он не согласится». морской библиотеки не вытиралась очень давно. Последний раз это было лет сто назад, не меньше. К такому неутешительному выводу пришла марика разглядывая испачканное грязью платье. «Так что мы ищем?» чихнула из-за стеллажа Лура. «Маргулову знает», мрачно отозвалась принцесса. «Я все больше убеждаюсь, что Терренс послал нас сюда, чтобы мы ни во что не вмешивались». «И у него это успешно получилось», Хихикнула сидящая на стремянке Стия. Черноволосая Кира, как раз подтянувшаяся за тяжелым фолиантом, только хмыкнула. В любом случае, это интереснее, чем вышивать. Книга выскользнула у девушки из рук и с оглушительным грохотом упала на пол, открывшись где-то посередине. Брянтка потянулась за Томом, удивленно нахмурившись, полистала несколько страниц и осторожно поинтересовалась. Марик. «А книги по магии и крови разве не должны быть, как минимум, не в общем зале?» Принцесса тут же выхватила книжку у нее из рук, читалась в выцветшие строчки и радостно выдохнула. «Девочки, это же как раз то, что нам нужно!» «Что?» – хмыкнула Тия. «На 115 странице там подробно рассказано, как открывать червоточины. Так это и без того ясно». «Лучше!» – фыркнула марика. Это карта всех природных порталов Аларии с точками их выходов. И пусть теперь только попробуют не взять нас с собой. Уже через несколько дней объединенные войска Светлых Земель и Темной Империи вошли в Благоземье.